Мелкая крошка цвета кофе с молоком. Вдруг очень захотелось кофе. И от яичницы бы не отказался. Живот скрутило от голода. Особенно здесь, на свежем воздухе. Он сделал несколько шагов по дворику, не в силах отказать себе в удовольствии услышать хруст. Как с упаковочной бумагой в пупырышках. Невозможно сопротивляться желанию. Привезли телевизор, обмотанный защитной пленкой. Макс стоял и щелкал, как в детстве. Точно так же у него бывало с лужами. Хотел наступить хоть краем ботинка, чтобы проверить глубину. Сейчас он ходил по гравию, стараясь ступать то осторожно, то с нажимом и даже подпрыгнул, выбив из-под ног несколько камушков. Удовлетворившись, дошел до края дворика и опять уткнулся в стену. За ней резкий и головокружительный обрыв. Макс вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком, которому квартира кажется огромной, целых две комнаты, которые не перебежать, не перескакать, не переползти по-пластунски. Перед ним было поле, по которому разметались дома, опушка леса, аккуратный ров, речка и снова дома. Все оказалось бескрайним.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 О капитальном ремонте и перестройке келей, учитывая современные реалии и требования к комфорту постояльцев, здесь явно не слышали. Многочисленные коридоры, закоулки, ниши и арки, тупики и сквозные переходы. Невозможно было пройти одной дорогой дважды и, запомнив, вернуться тем же путем. От приступа паники и раздражения спасал только вид, открывавшийся из каждого окна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 Макс был профессором, пусть и молодым, но весьма востребованным. Он любил ездить с лекциями, считал себя опытным, немного уставшим от бесконечных переездов и перелетов путешественником. В свободное время обходил местные достопримечательности, отделяясь от общей группы. Никогда раньше с ним такого не было. Гостиница пятизвездочная, как он и просил. Но номер не превосходил ожидания размерами или убранством. Напротив, оказался крошечным и узким. Бывшая келья. Уборная и ванная находились на этаже, а не в номере. Как в общаге, где он провел студенческие годы, впрочем, с поправкой на исторический фактор. Общага располагалась в здании, построенном в 70-х годах, не знавшем ремонта. Но монастырь XVII века — ставший гостиницей, все же вызывал другие чувства. Впрочем, сейчас все шло не так, как он привык. Начиная с первого дня. Макс свободно владел тремя языками. Еще на двух мог объясниться на бытовом уровне. Знал правила чтения еще двух языков и мог по контексту догадаться, о чем идет речь. Но отпустив такси, которое доставило его до гостиницы, На фасаде красовались звезды, все пять. У него не получилось попасть внутрь. Ни звонка, ни молоточка, никакого скрытого ящичка с ключом, никаких инструкций. Он даже поискал подкатками с цветами. Макс постучал кулаком, потом ногой. Никто не открывал. Он поднял голову и увидел прямо над собой статую святого будто зависшего между колоннами. Святой держал в руках книгу. При этом смотрел не строго, а игриво. Голову святого венчала корона. Не нимб, не колпак, а вполне себе женская корона. Никакой надписи, которая могла бы сообщить имя святого, естественно, не было. Макс продолжал стучать, и, наконец, распахнулась...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 Эту фразу он повторил на всех трех прекрасно известных ему языках и даже попытался что-то сказать еще на двух, которыми владел не в совершенстве. Но женщина, а за дверью стояла именно женщина, дверь открывать не собиралась. Когда он уже принял решение вернуться в аэропорт и улететь ближайшим рейсом, дверь распахнулась. На пороге стоял парень в офисном костюме и по-английски извинился за ожидание.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 «Направо, вниз по лестнице. Увидите большую картину на стене. Поверните налево», — объяснил дорогу парень. Макс отправился искать уборную. Спустился, картину увидел, повернул и тут же оказался в темном коридоре. Хоть глаз выколи, такая темень. Он попрыгал на месте, рассчитывая, что зажгутся лампы, реагирующие на движение. Но ничего не произошло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 находится дворик под видеонаблюдением или нет, выходят ли окна номеров во двор и для чего вообще предназначен этот дворик. Назад он шел долго. Кружил, как ему казалось, на одном месте. Подумывал о том, чтобы ставить метки, чертить монеткой на стене, покрытой лишь штукатуркой, палочки или крестики. На ресепшн он добрался через 16 минут.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 А говоря откровенно, просто глупые. Вы пройдете библиотеку. Это такая комната, где лежат книги. Там увидите лифт. Но он вам не нужен. Вы должны повернуть направо, и там будет другой лифт. На нем вы спуститесь на второй этаж и найдете ваш номер. О, у вас замечательный номер! Там прекрасный вид из окна! Инструктировал его парень. Макс поблагодарил. Взял бумажку, схему и пошел искать библиотеку. Нашел маленькую комнатку со столом, диванчиком и двумя креслами, скромным шкафчиком и огромным окном во всю стену. Невольно поддался порыву и выглянул в окно. Это было что-то невероятное. Вид не просто завораживал, пригвождал гостя к месту, не давая возможности сдвинуться. Так можно было стоять вечно. Облака неслись слева направо, ветер дул в лицо, внизу горели огни, где-то далеко бил колокол. Идти искать лифт, который не нужен, имея перед глазами такую немыслимую красоту, было решительно невозможно. Впрочем, лифта не находился. Макс сверялся с нарисованной картой, но похожего коридора не видел. В очередной раз, проходя по коридору, наткнулся на комнату горничных и кладовку. Обнаружил чудесную комнату отдыха, креслице и аккуратное бюро, и даже картинную галерею, вывешенные на стенах картины для продажи. Макс разглядел все работы и поразился их стоимости очень дорого. Он опять захотел в туалет. И, подстегиваемый организмом,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 Макс вернулся на лифте на третий этаж и добрался до библиотеки. И уже оттуда, сверяясь с картой, двинулся снова. Да, он попал в номер, оказавшийся единственным в этом закутке. Можно сказать, у него был персональный лифт и собственный этаж. Огромные окна, стены, украшенные гобеленами, и номер крохотулечный, при этом удивительный. Там была сохранена старая кирпичная кладка. Стояла отреставрированная мебель. Именно поэтому этот номер стоил так дорого. Его не переделывали, не перестраивали в угоду туристам. Келья оставалась кельей. Зато в открытое Насте окно рвались виды. Старая церковь, поля, горы. Невероятные запахи трав и цветов, особенно пронзительные по вечерам. Ванная на этаже, отделанная камнем, оказалась большой, с современной душевой кабиной, но неуютной. Из нее хотелось побыстрее выйти. Жесткий душ, льющийся потоком сверху, с потолка, вгонял в кожу иголки. Убавить напор не получалось. Макс всегда плохо спал в отелях. Обкладывался книгами, пультом от телевизора, планшетом. Здесь он не помнил, как заснул. Проснулся, когда будильник прозвонил семь, и через секунду в окно ворвался звон колокола. Было только одно чувство после пробуждения. Нестерпимо хотелось есть. В поездках Макс всегда был для всех проводником, ориентировался на местности, едва взглянув на карту. Именно он первым находил короткую дорогу, От гостиницы, центральной площади, вокзала до нужного места. И только сейчас понял, каково это. Испытывать фобию путешественника, оказавшегося в незнакомом месте. Или человека, который не мог ориентироваться ни по картам, ни по навигаторам. Такое тоже часто встречается. Он не мог заблудиться в отеле. Это просто невозможно. Ведь прошел его вдоль и поперек. Но страх не отступал. Боялся заблудиться. Как ребенок, которого в гостях оставили в дальней комнате, велели вести себя прилично, и ему очень страшно выйти и дойти до туалета. Или найти маму, которая не похожа на себя, такая нарядная, красивая и совсем чужая. И сама комната, в которой он должен тихо сидеть, листать книжки или рисовать, тоже страшная. Вдруг нахлынули все страхи детства. Он отчетливо вспомнил, как мама потеряла его в магазине, а потом сказала, что он сам виноват, не стоял в условленном месте. Она пообещала купить ириски кис-кис, намертво прилипавшие к зубам и оттого особенно вкусные. Забыв об обещании, пошла покупать готовые наборы еды в кулинарии. Макс их терпеть не мог. Но мама много работала и научила его вываливать на сковороду содержимое. Котлету, зеленый горошек, пюре. Он стоял и смотрел, как пюре превращается в жижу, горошек расползается по сковороде. Котлеты так и оставались замороженными, сколько их не подогревай. Сверху горячие, а внутри разве что лед на зубах не скрипел. Они были несъедобными. Слишком много лука, который Макс ненавидел до приступа тошноты. Лук хрустел на зубах. Макс знал, как дойти от кулинарии до дома. Не боялся оставаться один. Но там, в магазине, ему вдруг стало по-настоящему страшно. Его отталкивали от столов, на которых раскладывали уже купленные продукты. Двигали ближе к двери, ругались. Что колбаса столько стоит, курицу в соседнем магазине так и не выкинули. Макс отчаянно ждал, что его позовут по громкой связи. Он слышал это на вокзале, в большом детском магазине. Строгий женский голос объявлял, что «Мишу Иванова мама ждет у фонтана» или «Миша Иванов, подойди к справочному бюро, тебя ждет мама». Но Макс так и не дождался подобного объявления. Мама нашла его сама и тут же отвесила подзатыльник. «Ты обещала!» Он показал на пакетик с ирисками, который достал с полки. «Надо было стоять, где я тебе велела!» Мама вырвала из его рук пакет. Пакет разорвался, и риски рассыпались по полу. Макс кинулся собирать. Ты невыносимый ребенок, сказала мать, глядя, как он ползает по полу. С тобой невозможно. Что конкретно невозможно, Макс так и не узнал. Наверное, все. Жить есть, готовить для него еду, заботиться о нем. Проклятие на мою голову, добавила мать. Она не причитала, не восклицала, просто сообщала сведения, как случившийся факт. В детстве она, иногда вернувшись из гостей, веселая, пьяная, дурная, называла его Максимкой или Максюткой, с явно звучащим в голосе презрением. Поэтому, когда он вырос, представлялся именно Максом, не оставляя никаких шансов на уменьшительно-ласкательные варианты. В институте он влюбился в Иру, однокурсницу. У них было все серьезно До такой степени, что она познакомила его со своими родителями. Папа был профессор, а мама... Она назвала его Максимкой. Кажется, была слегка навеселе. Интонация была в точности, как у его матери. Макс расстался с Ирой сразу же после того вечера. Она не могла понять, что случилось. А он не мог объяснить... Что все дело в ее маме, назвавшей его Максимкой, слегка пьяным голосом, с интонацией, выражавшей презрение. Потом была Света, которая называла его полным именем Максим, не соглашаясь на сокращенное Макс. И была Рита, коллега, которая называла его исключительно Максом. Новый роман закончился не из-за Риты, как считала Света, а из-за имени. Если бы он попытался это объяснить, никто бы не понял. Рита, впрочем, скоро переключилась на какого-то Алекса, то есть Александра, Сашку. Видимо, у него тоже был пунктик, связанный с именами. Когда Макс начал преподавать, стал профессором, все сложности исчезли. Его называли профессор Степанов. Он тут же просил «пожалуйста, просто Макс». Это было вежливо даже приветствовалась. Наконец он обрел то имя, которое всегда хотел иметь. Сделав глубокий вдох, он вышел из номера. Ничего сложного. Вот картина, дальше по коридору туалет, совсем рядом лифт и, надо же, указатель на выход. Зеленая светящаяся табличка над дверью с изображением бегущего человечка. Если выйти, окажешься во дворике. Макс готов был поклясться, что вчера ее не было. Не удержался и свернул. Нестерпимо хотелось курить. Привычка, которой он обычно не страдал во время поездок, но для спокойствия держал в кармане пиджака, сигареты и зажигалку. Так, как сейчас, ему никогда не хотелось закурить. Сделав затяжку, обжегшую легкие, он огляделся. Дворик был другой, большой. Под ногами не хрустел гравий, а лежала ровно подстриженная зеленая травка. В дальнем углу, лицом к пропасти, стоял пляжный лежак. Макс прилег на него и закурил, наплевав на собственную репутацию, правила приличия, которые он мог нарушить курением в неположенном месте, и мнения окружающих. Он лежал, смотрел на далекую церковь и не хотел возвращаться, порядком устав от загадок отеля-монастыря. Однако что-то неведомое, дав небольшой передых, вытолкнуло его с лежака и отправила в Освояси. Здесь не было места для праздности. Обстановка требовала соблюдения режима дня, строгого распорядка. Эта же потусторонняя сила —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 пересчитывая двери, арки и проемы, стараясь запомнить малейший скол в стене, который мог послужить ориентиром. Опять долго ходил по кругу, и единственным выходом оказалась дверь, мимо которой он прошел трижды. Макс толкнул ее и оказался в комнате, не предназначенной для праздно шатающихся гостей. Комната от потолка до пола была увешана гобеленами. Он двинулся вдоль стены, гадая, каким веком могут быть датированы эти шедевры. Шестнадцатый? Семнадцатый? Или это наводил? Интерьер, воссозданный, например, после пожара. Ведь наверняка здесь случались пожары, как в любом монастыре. Или разбой. Ограбление, в конце концов. Да мало ли что. Или все это настоящее? И в этом городе действительно жили дети с лицами стариков, старушки и собаки с лицами детей, изображенных на гобеленах. Макс шел вдоль стены, и эти дети с собаками следили за ним взглядом Почему не было кошек? Ни одной кошки. Почему только собаки? Ушастые чудовища с человеческими глазами, яркими губами и внушительными ярко очерченными бровями. И почему дети такие странные? С кудельками, постарушечьи поджатыми губами, ввалившимися носами? Это что, фантазия неведомой мастерицы, художника? Или такие дети действительно жили в этом городе? От гобеленов, которые должны были делать комнату Тёплый, уютный, веяло могильным холодом, гнавшим случайного гостя вон. Здесь не хотелось оставаться, разглядывать вышитые на полотнах детали быта, но и уйти было невозможно. Комната затягивала, завораживала, не позволяя свободно дышать. Макс, задыхаясь, как от астматического приступа, усилием воли заставил себя выйти почти бегом пронесся по длинному коридору проклиная монахов которые его придумали и взбежал по лестнице ему было все равно куда она ведет и когда вдруг оказался на улице с торца гостиницы даже не удивился лишь напугал внезапным появлением женщину местную жительницу неторопливо выкладывавшую содержимое мусорного пакета в три установленных здесь же бака для стекла пластика бумажных и прочих отходов Макс огляделся и пошел вниз по улице, бессистемно сворачивая в закоулки, не зная, куда идет и куда приведет его дорога. Когда оказался на трассе, обычной городской, по которой ехали машины и где мигали светофоры, вздохнул с облегчением. Да, хватит с него квестов, закаулков и гобеленов. Он хочет жить в цивилизации. Макс двинулся вдоль дороги и остановился лишь потому, что перед ним оказалась церковь. Та самая, которую он видел из окна. Башня, одиноко и грозно высевшаяся на пустыре. Трасса внезапно уходила резко влево. Даже шума дороги здесь не было слышно. Макс дошел до церкви, но она оказалась закрыта. Ни одной живой души. Странное сооружение не призывало войти не обещала приюта и успокоения. Оно изгоняло. Оглянувшись, он понял, что преодолел огромное расстояние. Поверить в то, что видишь своими глазами, было невозможно. Пройти несколько километров за такое короткое время? Хотя сколько прошло? Десять-пятнадцать минут? Макс посмотрел на часы, и ему стало по-настоящему страшно. Час! Он шел ровно час, и даже этого не заметил. Город казался небольшим пятном на холме, игрушечным, как и эта церковь, которую он видел из окна своего номера. Вблизи же она была большой, огромной, тяжелый, мощный храм, устрашающий своей массивностью, нависающий над случайным путником, давящий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 и, наконец, нехотя выдал из холодильника бутылку воды. «А что за церковь? Вон там!» — поинтересовался Макс, сделав несколько спасительных глотков. Поскольку мужчина не отвечал, занявшись светильниками, Макс решил, что продавец не понимает по-английски. «И сигареты, пожалуйста!» Макс для верности показал на витрину, которую занимали пачки. И снова продавец проигнорировал просьбу, продолжая любоваться товаром, достаточно уродливым с точки зрения Макса. Ящерицы отпугивали своим видом, и сложно было представить себе человека, который бы решился купить такую лампу, украшенную грубой мозаикой. «Вы были в церкви?» — спокойно спросил продавец на хорошем английском, неспешно выдавая Максу пачку сигарет. «Да». «Но как вы узнали?» — удивился тот. «Не нужно туда ходить. Церковь редко бывает открыта. Только по особым дням», — ответил продавец. «Почему?» Мужчина пожал плечами и занялся магнитиками и открытками. «Почему?» — чуть не заорал Макс. «И дайте мне еще жвачку!» «Потому что в этот храм не пускают больных, Болезнь усиливается. Никто не знает, почему. Но там же изгоняют бесов. Очень хорошо изгоняют. Моему соседу помогли. Правда, он все равно потом умом тронулся. Но некоторое время было хорошо. Вам туда не надо». «Я не душевнобольной!» Макс не заметил, как перешел на крик. «Да, мой сосед тоже кричал, что нормальный. Это мы все сумасшедшие». Как его бедная мать с ним мучилась. Одна надежда у нее оставалась на эту церковь. Но это же церковь тамплиеров. Говорят, там до сих пор сохранились тайные подземные сооружения. Подвалы, туннели. А что в них? Сокровища или скелеты? Никто не знает. Я к базилике стараюсь близко не подходить. У меня же лавка, торговля, покупатели. Мне нельзя рисковать. Вдруг я тоже немножко болен душой. Вдруг с ума сойду, если войду туда. Сосед был немного не в себе. А как мать его туда отвела, так с ума сошел. Точно бесноватый стал. Потом вроде отпустила, — рассказал продавец. Если церковь ему помогла, — «Почему вы говорите, что он все равно умом тронулся?» — спросил Макс. «Ну а зачем человеку в здравом уме с крыши сбрасываться?» — пожал плечами продавец. «Вот с вашей гостиницы и сбросился». «Насмерть?» — Макс поперхнулся водой. «Конечно». «А как иначе сбрасываются, если не насмерть?» — удивился продавец. «Справа на верхнем этаже есть балкон». Он как раз над обрывом нависает. Вид красивый, туристов очень привлекает. Но вы туда не ходите. А если пойдете, к перилам не приближайтесь. Вид так завораживает, что сам захочешь вниз упасть в эту красоту. «И многие бросались», — уточнил Макс, обалдев от подробностей. «Нет, не многие. В этом году двое, в прошлом всего один». Но все списывают на несчастный случай. Уже и перила надстраивали, чтобы были выше, и туристов сто раз предупреждали, ленты заградительные вешали. Ну что поделаешь, когда время такое. Туристы ради селфи куда угодно залезут. Вот и туда залезли. Красивый кадр сделать. Только последний. Вы же не турист. Селфи делать не будете? Не турист. Не буду. — пообещал Макс. — На всякий случай держитесь от церкви подальше. Не посоветовал, а скорее попросил продавец. — Такие, как вы, ко мне в лавку часто заходят. И я сразу понимаю, кому можно в ту церковь идти, а кому нельзя. — Вам нельзя. Вы очень нервный. — Я, может, и нервный, но совершенно нормальный, — воскликнул Макс.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 Так что сейчас докажет, что он не больной на всю голову. Самому себе докажет. Да, так и оказалось. Макс, не удержавшись, подпрыгнул от восторга и хлопнул в ладоши. Уже через пять минут он вошел в вестибюль и уверенно направился ко второму лифту мимо библиотеки. Спустился по лестнице и приехал на свой этаж. Оказавшись в номере, принял душ и переоделся в свежую одежду. Открыл Насте окно, впуская воздух, и сел за стол поработать. Удивительно, что Wi-Fi в этом странном отеле работал идеально, просто летал. Макс положил руки на клавиатуру и вздрогнул. В спешке начал расстегивать пуговицы рубашки, потом, не выдержав, сдернул через голову. Пошел в ванную и долго стоял перед огромным зеркалом, не веря собственным глазам. Да, торговец из лавки был прав, Макс был болен, но не душевной болезнью. Он давно, еще со студенческих времен, мучительно страдал от псориаза. Запястья, локти, шея, подмышки, пах почти всегда были покрыты язвами, которые нестерпимо зудили и уберегали его от случайных командировочных связей. Да и вообще от каких бы то ни было человеческих связей, за исключением рабочих. Макс был одинок. Он боялся любой близости. Рукопожатия, которые следовали до и после его лекций, изматывали, заставляли страдать подвежливой улыбкой. Личная жизнь тоже была под вопросом. Некоторые женщины пугались, думая, что это заразно, и избегали сразу же. Другие его жалели и немедленно начинали считать себя чуть ли не матерью Терезой, собираясь ухаживать за неизлечимо больным. Какие-то связи длились немногим дольше, но рано или поздно всегда находился уважительный повод для расставания. Макс считал, что всему виной его измученное болезнью тело. Под рукавами рубашки, которые были длиннее положенного, из-за этого он покупал их на размер больше, красные прогалины кожи были не так заметны. Ему приходилось всегда иметь под рукой дорожную косметичку забитую мазями, кремами, таблетками. Но болезнь отступала лишь на время, давая небольшую передышку, облегчение, чтобы сразить новым сильным приступом. Исхоженные вдоль и поперек кабинеты врачей официальной медицины и целителей, использующих нетрадиционные методы, уже не вселяли надежду на излечение. Один шарлатан за огромные деньги выдвинул нестандартный диагноз. На вас лежит проклятие. Макс расхохотался, пообещал подать на псевдоцелителя в суд, но потом задумался. Может, и вправду проклятие? Тогда за что? За грехи предков? За род, о котором Макс ничего не знал и знать не хотел? И вот сейчас он стоял перед зеркалом и видел, как старые пятна, которые въелись в кожу, побледнели стали почти незаметны. Уже сутки он не чувствовал привычного зуда, а кожа на запястьях, локтевых сгибах, шее, как по волшебству, выглядела абсолютно нормальной. «Так не бывает», — подумал Макс, снова натягивая рубашку. В номере зазвонил телефон. «Да», — испугался Макс. Он всегда боялся неожиданных звонков.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 Или Лена, Или Лена, несимпатичная, даже не миловидная, явно за тридцать, неулыбчивая, всегда слегка обиженная приблизительно на все, от погоды до работы, которую вынуждена выполнять, безосновательно надменная и излишне разговорчивая. При этом с идиотской верой в принца, который ее ждет, и в то, что этот принц должен прилично зарабатывать, уметь готовить иметь квартиру, машину. А она, принцесса, будет приходить с работы домой, есть ужин, который специально для нее приготовил принц, расседлав белого коня. А помимо ужина он не забудет подарить ей свежие розы, потому как прошлый букет уже стоит три дня. Что будет делать она? Класть голову на плечо, замирая от счастья. Оля Лена успела поделиться с Максом своими мечтами давая понять, что он вполне видит его в роли того самого долгожданного принца, и он должен быть польщен. Когда Макс не очень вежливо, но вполне дружелюбно ответил «удачи», Оля Лена обиделась. Но, кажется, великодушно решила дать профессору еще один шанс завоевать свое сердце. Об этом она тоже успела ему сообщить. Макс тяжело вздохнул. Так было всегда. Девушки, женщины, пока не узнавали про его болезнь, были готовы буквально на всё. Неженатый профессор, привлекательный, востребованный, интеллигентный. Это был один из первых его походов к врачу. Макс стеснялся, чувствовал себя ужасно, руки и пах зудели нестерпимо. Рядом с ним в очереди перед кабинетом сидела девушка. Он невольно увидел следы от прыщей на ее плечах, красную полосу, шедшую вдоль линии роста волос, грязные волосы. Наверняка ей было больно мыть голову из-за шелушения и раздражения. И губы обветренные, салой окантовкой, какая бывает у детей с диатезом. Девушка ему была неприятна. Она то чесала ногу, то терла запястье, и при этом улыбалась ему и пыталась кокетничать, почувствовав родство, общую проблему. Дождалась его на той же банкетке, хотя он, как ему казалось, не делал никаких знаков, указывавших на симпатию или дававших хоть какой-то повод. Но она его дождалась и пошла за ним вниз по лестнице. Что-то занудно рассказывала, неуместно смеялась. Макс не слушал. Ему было противно ни от того, как она выглядела, вовсе нет. Он ни с кем не собирался обсуждать собственное лечение, тем более с первой встречной девушкой, у которой, к тому же, неприятный, слишком высокий тембр голоса и слегка истеричный смех. Та же назойливо спрашивала, что ему назначили, какие препараты, а ей вот такие, но не помогли, сейчас вот такие. Какую девушку он хотел бы видеть рядом с собой? если бы кто-то мог ответить на этот вопрос. Макс прочел лекцию. Впервые спокойно пожимал руки, не переживая, что его болезнь станет заметна. После выступления отсидел скучный обед, который показался ему вовсе не скучным, а даже приятным, и позволил себе съесть десерт. Его хорошая физическая форма была вовсе не результатом диеты, а следствием болезни. Жирное, острое, сладкое оставались под строгим запретом, а регулярные пробежки помогали привести в порядок голову, переключиться, получить необходимую энергию для работы, выдерживать бесконечные перелеты, поездки, не всегда оказывавшиеся легкими и приятными. Он даже мило пообщался с Олей Леной и сделал ей дежурный комплимент. Кажется, она напрашивалась к нему в номер, но его удачно отвлекли коллеги, чтобы обсудить лекцию. После обеда Макс спокойно дошел до номера и уснул. Спал крепко, сладко и без сновидений. Хотя от дневного сна отказался раньше, чем положено. Года в три, чем сильно осложнял жизнь матери и воспитательницам в детском саду. Вечером он решил прогуляться и вышел на улицу. Снова удивился сам себе обычно не устраивал вылазок в темное время суток но здесь ему было не страшно на этих средневековых улочках в закоулках вдруг стало хорошо и спокойно он дошел до главной площади, радуясь что обнаружил новую еще более короткую дорогу от гостиницы и разрешил себе поужинать в ресторане, что вообще то считал дурным тоном на площадях в заведениях рассчитанных на туристов, никогда хорошо не кормят. Но еда была, на удивление, приличной. Да что говорить, очень вкусной. И Макс заказал себе еще вина. То ли на него так подействовала еда, он и забыл, когда позволял себе поздний, да еще сытный ужин. То ли вино. За первым бокалом последовало еще два. Но он зашел в сувенирный магазинчик, и накупил магнитов, тарелок и брелков, сувениры для коллег, что всегда считал пошлостью. Назад шел легко, как по родному городу, не глядя по сторонам, не сверяясь с табличками на фасадах домов. Прекрасно знал, куда идти. И, выйдя, как он считал, на маленькую площадь, пятачок, зажатый между домами, понял, что потерялся. Гостиница не появилась там, где рассчитывал буквально за поворотом в нескольких метрах. Вернувшись на боковую улочку, Макс свернул за домом, который показался знакомым ориентиром, и снова ошибся. Он шел незнакомыми дорогами, сворачивая, плутая, в надежде вдруг случайно выйти к гостинице, но, кажется, отдалялся все больше. Раздражение на себя, выпитое вино на городок, архитекторов — Сменилась апатией. Ну и ладно. Уже было все равно, куда идти. Ботинки, которые он надевал только на лекции, и в этот раз забыл переобуться в старые удобные кроссовки, натерли ноги. Стало вдруг холодно. Хотя днем можно было ходить в рубашке. Телефон не подавал признаков жизни. Мобильная связь исчезла. И не было ничего, ни карты, ни навигатора. Прохожие, у которых можно было бы спросить дорогу, исчезли. Как и места, которые должны были работать круглосуточно. Аптеки, полицейский участок, больницы. Только темные здания старого города. После очередного поворота Макс наконец наткнулся на открытое заведение. Вроде как бар для полуночников. На улице стояли бочки из-под вина, заменявшие столы. Ни барных стульев, ни скамеек не предусматривалось. «Налейте что-нибудь покрепче, пожалуйста, чтобы согреться», — попросил Макс, зайдя внутрь. Девушка, стоявшая за стойкой, меньше всего походила на барменшу, да еще и в таком полуночном заведении. Она улыбнулась и выставила на стойку стопку с прозрачной жидкостью и тарелку с канапе.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 Девушка пододвинула к нему здоровенную, явно хрустальную пепельницу. Макс невольно улыбнулся. Почти такая же была у его мамы. Он все боялся, что эта массивная бандура, по-другому не скажешь, упадет ему на ногу. Мама всегда ставила на самый край стола. Макс не стал гадать, как девушка догадалась, что он очень хочет курить, хотя в поездках старался себя ограничивать. Он с благодарностью взял пепельницу и вышел на улицу. Там, облокотившись на бочку стол, стоял мужчина и при свете маленького фонарика читал книгу. Он светил на странице, хотя что-либо разглядеть при таком жалком освещении было практически невозможно. Мужчина перевернул страницу и пошатнулся. В последний момент, схватившись за бочку, и удержав равновесие. Он был пьян. К нему подошла барменша и поставила стопку. «Осторожно, это последняя пепельница», сказал мужчина Максу и поприветствовал его рюмкой. «Да, меня предупредили», — ответил Макс. «Кто этот мужчина?» — спросил он, вернувшись к барной стойке, чтобы попросить еще стопку на стойке о это хранитель нашего бара улыбнулась девушка завсегда ты он можно сказать стоял у истоков и был первым нашим посетителем когда мой отец открыл этот бар папа правда уже умер пивная фея рассмеялся макс фея пивная девушка расхохоталась в ответ вы правы очень поэтическое название можно я буду его так называть «Пожалуйста», — улыбнулся Макс. «Франческо, он поэт, настоящий. То есть был когда-то поэтом. Папа говорил, что очень хорошим и знаменитым. Если бы столько не пил, стал бы великим». «Да, так бывает». «Спасибо за угощение. Вы меня буквально спасли. Думал, что проведу ночь на улице. Заблудился, чего со мной никогда не случалось» а в вашем городе ни одной дороги не смог запомнить. Мне пора, завтра самолет. Улетаю домой», — поблагодарил Макс, оставляя щедрые чаевые. «А в какой гостинице вы остановились?» — уточнила девушка. И тут Макс понял, что совершенно забыл название. То ли так действовала настойка, то ли усталость, то ли девушка но он правда не помнил, как называлась гостиница. Ему даже стало нехорошо. — Я не помню. — Правда, забыл, — признался с ужасом он. Девушка засмеялась. — Там ангел или святой над дверью висит. — Ну, не висит, а парит. Скульптура в стене! — воскликнул, вспомнив примету Макс. — Он не святой. — И не ангел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 «Да, наверное. Только я все время теряю дорогу. Никогда со мной такого не происходило. Не могу дойти до номера, до ресторана. Сворачиваю в разные закоулки. признался Макс. «О, вы тоже там потерялись?» «Это нормально. Мой папа, когда был жив, работал в гостинице. Был первым баристой. Кофе варил, понимаете? Так вот, я, маленькая, любила играть в том отеле».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 Все подчинено логике. Строили ведь монахи, а они разбирались в архитектуре. Очень красивое здание. «И там есть гобеленовая комната», — рассказывала девушка, и Максу уже не хотелось никуда уходить. Она оказалась удивительной рассказчицей. Ему бы так лекции читать. Легко, с юмором, нисходящей с лица улыбкой. Ей голос просто завораживал. «Да, я туда попадал», — признался он, — «в эту комнату. Если честно, готов был молиться всем богам, чтобы оттуда выбраться. Там холодно, хотя должно быть тепло, и гобелены пугают и не завораживают. Они должны привлекать внимание к деталям. Так и есть, но когда всматриваешься, тебя как будто засасывает в кошмар. На душе становится тоскливо». Вспоминаются все пережитые беды и несчастья. Не знаю, такова ли была задача мастериц, которые их создавали, и людей, которые повесили гобелены в этой комнате, чтобы человек наверняка почувствовал свою никчемность, беспомощность, минутность и бессмысленность собственного существования. В общем, ничего хорошего я в той комнате не испытал. Разве что еще раз убедился в собственных комплексах. «Ой, правда?» — воскликнула девушка. «Вы там были? Она вам открылась?» «Как?» «Мы в детстве много месяцев тратили на то, чтобы найти туда дверь. Это был наш главный квест. Мы даже карту пытались нарисовать. Но те из нас, кто туда попадал, потом молчали, ничего не рассказывали и больше с нами не играли». Они в тот отель вообще боялись заходить. Так что не каждому удается найти гобеленовую комнату. Тем более иностранцу-туристу. «Я не совсем турист», — признался Макс, не зная то ли радоваться, то ли пугаться, что он нашел тайную комнату, как в детских книжках именно здесь. «Согласно легендам, эта гобеленовая комната исполняет желание. Если в нее попадаешь...» Не загадываешь самое сокровенное, оно обязательно сбудется. Но комната все время прячется. Я, кстати, два раза ее находила и загадывала желание. И оба раза они исполнялись. Попробуйте, если еще раз найдете. «Вы верите в эти легенды?» — рассмеялся Макс. Когда была маленькая, верила. «Сейчас думаю, что гобелены просто переносили». В здании часто крыша протекала, и их размещали в разных комнатах, спасая от сырости. Но мне нравится эта легенда. Может быть, еще стопочку? Нет, спасибо. Лучше скажите, где можно помыть руки. До конца и направо. Уверяю, здесь вы не заблудитесь. Опять рассмеялась девушка. Макс прошел в туалет. Ему хотелось помыть руки,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 Девушка плеснула на его руки и стопки, которую только что налила. А теперь разотрите. Мой папа всегда так руки мыл. И вот еще. Она налила ему в ладони оливковое масло. Протрите запястья. Не бойтесь испачкать рубашку. Все отстирывается. Макс растер оливковое масло и сразу почувствовал облегчение. Очень хорошее средство. Попробуйте. Девушка вручила ему маленькую бутылочку с маслом. «Подарок от заведения». «Спасибо». «Был очень рад пообщаться», — искренне ответил Макс. «Я тоже, заходите еще», — улыбнулась девушка. Макс вышел на улицу и кивнул на прощание пивному фею. «А знаете, почему вы теряетесь?» — спросил тот. Почему? Макс застыл от неожиданности. Мужчина никак не мог слышать их разговор с девушкой. Потому что у каждого свой путь домой. Слышите? Я точно знаю. У кого-то короткий, по ровной дороге. У кого-то длинный, по ухабам. Подумайте об этом. Каков ваш путь? И сразу найдете дорогу. Вернитесь домой, иначе закончите, как я. Здесь. Приехал сюда много лет назад, обрел семью, потерял. Нашёл друзей, многих потерял. Думал обрести славу, но просчитался. В каждом городе своих великих поэтов хватает. Так что не обольщайтесь прелестями нашей прекрасной Луизы. Она многих с ума сводила. Как и этот город, церковь, ваша гостиница. Возвращайтесь домой. Мужчина улыбнулся и поднял рюмку. Ваше здоровье.